Глава 5. Элен Сиденваль остановила машину у ворот Йселвстранда. Было всего девять утра в воскресенье, но солнце на летнем небе стояло уже высоко. На горизонте собирались кучевые облака. Может быть, их натянет к берегу, а может и нет. Место, как всегда, было поразительно красивым, но Элен колебалась. Ей следовало приехать сюда вчера вечером, когда сработала сигнализация, и она пообещала Джесси, что съездит. А сама все это время сидела на парковке возле замка, глядя на изображение с камер наблюдения в приложении. Наконец она увидела, как у дома появился представитель охранной фирмы. Охранник выглядел на удивление спокойным. «Ложная тревога», — сказал он в трубку. Но элен ему не поверила. Одетая в черная фигура в лыжной маске до сих пор, полгода спустя, являлась ей во сне, указывала на нее, угрожающим жестом проводила себе по горлу, а потом растворялась в тени. Иногда, когда Элен просыпалась, ей казалось, что она чует запах дыма из горящего мусорного контейнера. То, что сигнализация сработала в ночь накануне их первого показа, не случайность. Эллен сделала глубокий вдох и коснулась иконки на экране телефона. Ворота поползли вверх. Прикосновение к другой иконке отключило сигнализацию. Элен медленно въехала на территорию. На стройплощадке все было тихо, спокойно. Только покачивались на ветру деревья прибрежного леса по ту сторону ограды. Элен постояла у машины, держа телефон в руке. она смотрела на камеру укрепленную на фонарном столбе жаль что остальные камеры еще не подключены можно было бы удостовериться что она элен здесь одна но на экране телефона она видела только миниатюрную версию себя джесси права на страхе просто нет времени сегодня большой день важный день день которого она ждала слишком долго в этот день с большой буквы д Все должно пройти безупречно, значит, все пройдет безупречно. элен выпрямилась, вскинула подбородок. Миниатюрное изображение на экране тоже выпрямилось и вскинуло подбородок. элен отперла дверь и вошла в дом. Джесси появилась, когда было уже почти одиннадцать. Она, как обычно, говорила по телефону. Голос был резким, раздраженным. «Фредрик, не думайте, что можете меня напугать!» «Еще раз мне позвоните, и я обращусь в полицию. Вам бы, кстати, радоваться, что я до сих пор этого не сделала». Джесси закончил разговор. «Опять электрик?» – спросила элен «Да? Продолжает названивать насчет того проклятого счета. Угрожает, угрожает. Понятное дело, злится, что мы его выдворили, а конкурента наняли. Дурак, это мягко сказано». Джесси еще несколько секунд держала телефон в руках, потом убрала. Похоже, неприятный разговор ничуть не испортил ей настроение. «Все готово!» — она огляделась. элен уже успела пропылесосить пол, навести блеск на каменной столешнице, расставить бокалы для шампанского на серебряном подносике и зажечь в стратегически важных местах ароматические свечи Армани, любимые свечи Джесси. Из скрытых динамиков приглушенно лился голос Синатры. Джесси с довольным видом кивнула. «Отлично!» Однако лицо Джесси помрачнело, когда ее взгляд упал на площадку верхнего этажа. одной из стекол в ограждении заменял унылый фанерный лист. «Стекольщик обещал привести ограждение в порядок. Надо было ему позвонить». «Я звонила», — ответила элен «Он сослался на то, что у него нет нужного стекла. С доставкой что-то напутали. Я тебе в пятницу говорила». Джесси взмахнула рукой, отметая ее объяснение. Надо придумать что-нибудь вместо этой дурацкой фанеры. Что-нибудь, что не говорило бы о нашей неготовности, не выглядело бы временным. Какую-нибудь красивую ленту или вроде того. Хорошо. Эллен знала, когда Джесси в таком настроении, лучше не перечить. Она вышла и открыла багажник своей машины. Вскоре она вернулась с широкой лентой серого полотна в одной руке и шуруповертом в другой. Такое подойдет? Это образец ткани для затемняющих штор на зале Сойдет. У нас всего полчаса, так что давай убирай эту уродливую фанеру и натягивай ткань». Эллен при помощи шуруповерта сняла фанеру, после чего натянула и закрепила ткань. Джесси потрогала ленту, крепко ли натянута. «Вот так гораздо лучше». «Правда?» Пока Эллен выносила фанеру, Джесси стояла на площадке второго этажа. «Всего, чего я добилась, я добилась благодаря своей способности молниеносно подстраиваться под обстоятельства», — думала она. Джесси Андерсон видела решение там, где другие видели проблему. Она никому и ничему не позволяла встать у себя на пути, ни брюзгливой деревенщине, ни самодовольным кустарям, у которых руки не из того места, ни даже трусам, которые шныряют вокруг в лыжных масках, пытаясь напугать ее. Джесси с удовольствием рассматривала скульптуру в гостиной. «Гениально! Лучше не придумаешь!» После всех трудностей она вот-вот высадится на этот берег со своим самым амбициозным проектом, который в одночасье сделает ее одним из крупнейших шведских риэлторов. Оставалась всего одна проблемка, и она скоро будет решена. Джесси взглянула на часы, и тут на кухню вернулась элен «Она может приехать в любую минуту. «Надо еще раз пройтись по плану», — спросила Джесси. Ассистентка помотала головой. «Отлично», — кивнула Джесси. «Накачивай тетку шампанским, а я сделаю все остальное. Окей?» «Окей». «Хорошо. После Софи в — ланч». «Никлас с Даниэллой приедут не раньше половины второго, так что за ланчем успеем послушать начало моих летних бесед». «Ну что, сгораешь от нетерпения?» «Конечно». Эллен сдержанно улыбнулась. Мобильные телефоны у обеих зазвонили почти одновременно. «Ворота», — сказала Джесси, — «я открою». Она подняла телефон. С экрана на них смотрело суровое лицо Софи Врам. «Добро пожаловать в Ислевстранд, Софи!» Джесси коснулась значка программы, открывающей ворота, и прошептала Эллен. «Шоу начинается». Thank mm -hmm. you.